Глава десятая. Шаг в неизвестность. День обещал быть тихим и спокойным. В деревне царила суета, но она была какой-то радостной и обыденной, словно все жители наконец-то обрели то, что так долго искали – безопасность и стабильность. Три новых дома, построенных игроками, стали настоящим символом возрождения деревни. В них уже заселились семьи, и теперь каждое утро оттуда доносился детский смех, который перемешивался с голосами взрослых, занятых повседневными заботами. Джон, однако, не чувствовал этой радости. Он стоял на пороге своего дома и наблюдал за происходящим с мрачным выражением лица. Все внутри него сопротивлялось тому, что творилось в деревне. Каждый новый дом, каждая новая постройка, сделанная руками игроков, казалась ему очередным звеном в цепи, которая все сильнее и сильнее сжимала деревню в своих оковах. Он не мог избавиться от ощущения, что это всего лишь иллюзия мира и безопасности, за которой скрывается нечто зловещее. Но самое тревожное было то, что почти никто, кроме него и Сидни, этого не замечал. Питер, всегда мудрый и справедливый, казалось, полностью поддался влиянию игроков. Он восхищался их работой, радовался каждому их достижению и настойчиво убеждал всех остальных в их добрых намерениях. А Джон? Джон был не в силах убедить его в обратном. Ночью ему часто снились кошмары. Он видел, как деревня рушится под натиском невидимых сил, как дома, построенные игроками, оборачиваются ловушками, из которых нет спасения. Он видел, как его друзья и соседи становятся пленниками своих собственных домов, которые казались им такими надежными и крепкими. А сам Джон оставался один, в полном одиночестве, окруженный руинами и проклятиями тех, кого он не смог спасти. Джон знал, что так дальше продолжаться не может. Он понимал, что пришло время действовать и не мог ждать, пока угроза, которую он чувствовал, станет явной. Но он также знал, что одной лишь его решимости недостаточно. Сидни была рядом, поддерживала его, но и она понимала, что силы не равны. Игроки были умны, хитрые и осторожны. Они умели завоевывать доверие, умели манипулировать людьми так, что те даже не замечали, как становятся марионетками в их руках. Джон стоял перед выбором – продолжать бороться в одиночку, зная, что это может закончиться катастрофой, или пойти на риск и сделать то, чего он никогда не делал – покинуть деревню, отправиться в незнакомый мир за ее пределами и найти доказательства враждебности игроков. Джон знал, что для того, чтобы вывести игроков на чистую воду, ему нужны доказательства, а не просто подозрения и догадки. Он прекрасно понимал, что без чего-то конкретного он не сможет убедить жителей в том, что игроки не те, за кого себя выдают. Но где найти эти доказательства? Его мысли вернулись к тому дню, когда он впервые заметил исчезновение зачарованного нагрудника Сидни. Это было странно и нелогично. Нагрудник был надежно спрятан в сундуке, и никто, кроме нее и пары жителей, не знал о его местонахождении. И вот однажды он просто пропал. Джон тогда не придал этому особого значения, но теперь, после всего, что произошло, он был уверен – нагрудник украли игроки. Он рассказывал об этом Питеру, надеясь на его понимание и поддержку, но священник лишь усмехнулся и покачал головой. «Джон, ты сам понимаешь, как это звучит?» – сказал он тогда. Ты обвиняешь наших спасителей в краже, основываясь только на своих подозрениях. Это не доказательство. Но кто еще мог это сделать? Настаивал Джон. Сундук был в безопасности. И ты думаешь, что это сделали игроки? Питер смотрел на него с грустью и разочарованием. Ты же знаешь, как это нелепо звучит. Почему бы им это делать? Они и так помогли нам больше, чем кто-либо другой. Вот именно. Джон ощутил, как в груди закипает гнев. «Слишком много помощи, слишком много доброты. Они хотят заполучить наше доверие, чтобы потом взять то, что им нужно». Питер вздохнул и положил руку на плечо Джона, стараясь его успокоить. «Послушай, друг, я понимаю, что ты переживаешь за деревню. Я тоже волнуюсь, но мы должны быть благоразумными. Если ты будешь продолжать искать врагов там, где их нет, ты потеряешь все, что мы построили. Не позволяй страху управлять тобой». Эти слова отрезвили Джона, он чувствовал, что его доводы не достигли Питера. Священник был уверен в своей правоте, и Джон понял, что спор с ним бесполезен, но отказываться от своих подозрений он не собирался. Джон был зол, но эта злость не была направлена на Питера. Скорее он злился на себя, на свое бессилие, на то, что не мог защитить деревню так, как ему хотелось. Его терзало чувство вины, что он не смог уберечь деревню от надвигающейся угрозы. В конце концов, Джон решил, что нужно действовать. Он больше не мог терпеть эти споры и сомнения. Он должен был покинуть деревню, найти нагрудник и доказать всем, что его опасения были обоснованными. Но для этого ему нужно было сделать то, чего он никогда не делал раньше – выйти за пределы деревни. Мысль о том, чтобы покинуть деревню, пугала Джона. Он был жителем деревни с рождения, его предки жили здесь веками, вся его жизнь прошла в этих стенах. И он никогда не задумывался о том, чтобы уйти. В его сердце жила глубокая привязанность к родным местам, к знакомым людям и к привычным звукам. Мир за пределами деревни казался ему далеким и чужим, полным опасности и неизвестности. Но сейчас он понимал, что у него нет выбора. Если он хочет защитить деревню, он должен преодолеть этот страх и сделать шаг в неизвестность. Эта мысль давила на него, создавала внутри невыносимое напряжение. Он не раз прокручивал в голове план своего ухода. Сначала он хотел поговорить с Сидни, но понимал, что это только усложнить дело. Она, конечно, поддержала бы его, но ее присутствие могло бы отвлечь его от главной цели. Нет, он должен был сделать это в одиночку. Ему нужно было покинуть деревню тайно, без лишнего шума и предупреждений. Этой ночью Джон не мог уснуть. Он лежал на кровати, прислушиваясь к звукам ночи. Каждый шорох, каждый шепот ветра за окном казались ему знаками, предвещающими его предстоящее путешествие. Его разум был охвачен сомнениями, но сердце твердо стояло на своем. Он должен это сделать. Под утро, когда темнота начала уступать место первому свету зари, Джон встал с кровати. Он тихо оделся, стараясь не разбудить никого, и собрал необходимые вещи. На его столе лежал старый деревянный сундук, который Джон открыл с осторожностью. Внутри сундука находились несколько предметов. Железный меч, который он когда-то выкопал в заброшенной шахте. Старый компас, что принадлежал его отцу. И немного еды на первое время. Джон взял все это и аккуратно сложил в небольшой рюкзак. Когда он был готов, Джон на мгновение остановился у двери, бросив последний взгляд на свой дом. «Здесь прошло все его детство». Здесь он вырос, здесь он был счастлив. Но теперь, покидая это место, он чувствовал странное облегчение, словно освобождаясь от тяжести, которую носил на себе последние дни. Он знал, что его отсутствие заметят. Но к этому моменту он уже будет далеко. Ему нужно было успеть покинуть деревню до того, как солнце полностью взойдет. Он не хотел привлекать лишнего внимания. Путь его лежал на северо-восток через реку, где могло быть настоящее убежище игроков, в котором, как он надеялся, он найдет следы того, что произошло с нагрудником. Выйдя из дома, Джон двинулся по улице, стараясь идти как можно тише. Деревня еще спала, только редкие звуки доносились из домов, где-то плакал ребенок, где-то доносился храп. Все вокруг было спокойно, и это спокойствие заставляло его сердце биться чаще. Джон понимал, что, возможно, больше никогда не вернется сюда. Эта мысль тревожила его, но он не мог остановиться. Когда он достиг границ деревни, его встретил холодный утренний ветер. Джон остановился, посмотрел на знакомые дома и улицы, на высокие стены, которые окружали деревню и защищали ее от внешних угроз. Все это казалось ему таким знакомым и таким далеким одновременно. Он чувствовал, как внутри него разворачивается внутренняя борьба, С одной стороны, он не хотел оставлять деревню, не хотел покидать родные места, не хотел уходить в неизвестность. Но с другой стороны, он понимал, что только так он сможет защитить то, что ему дорого. Если он останется, если ничего не предпримет, то деревня может оказаться в еще большей опасности. Джон сделал глубокий вдох, собрав всю свою волю в кулак и шагнул за пределы деревни. В этот момент его охватило странное чувство легкости, словно он освободился от груза, который носил все это время. С каждым шагом вперед ему становилось легче дышать, а страх постепенно отступал, уступая место решимости. Он понимал, что теперь от его действий зависит не только его жизнь, но и судьба всей деревни. И хотя он не знал, что его ждет впереди, он был готов встретить любые испытания. Путь Джона был нелегким. Вскоре после того, как он покинул деревню и перебрался через реку, лес вокруг него начал густеть. Высокие деревья с мощными стволами заслоняли солнце, и путь становился все более темным и мрачным. Но Джон не сдавался, его решимость была непреклонной. Он знал, что должен идти дальше. Его мысли возвращались к Питеру. Он вспоминал их недавний спор, который так сильно его задел. Джон всегда уважал Питера за его мудрость и спокойствие, за умение находить общий язык с любым жителем деревни. Но на этот раз они оказались по разные стороны баррикад. Джон понимал, что их разногласия глубже, чем просто спор о доверии к игрокам. Это был конфликт мировоззрений, столкновение двух разных взглядов на то, как защитить деревню. Питер верил в доброту и силу сотрудничества, в то, что общие усилия могут преодолеть любые трудности. Он видел в игроках спасителей, которые пришли на помощь в трудную минуту. Джон же считал, что нельзя доверять тем, кто однажды уже показал свою истинную сущность. Он не мог забыть, как игроки украли факела, как их действия поставили деревню под угрозу. Ему было тяжело смириться с тем, что Питер предпочел закрыть глаза на эти факты. Джон размышлял о том, насколько сильно изменился за последние дни. Он уже не был тем простым жителем деревни, который жил в мире и согласии со всеми. Теперь он чувствовал себя изгоем, одиноким борцом, который должен защищать правду, даже если весь мир настроен против него. Однако его мысли возвращались к Сидне. Она была единственной, кто поддержал его в эти трудные дни. Ее вера в его правоту давали ему силы идти дальше. Сидни понимала, что Джон не может просто сидеть сложа руки и смотреть, как игроки захватывают все больше власти в деревне. Она видела в нем того, кто способен постоять за справедливость, и это вдохновляло его. Но все-таки Джон не мог не чувствовать беспокойства. Он знал, что оставляет деревню на произвол судьбы, что Сидни останется одна среди тех, кто считает игроков своими друзьями. Ему было тяжело осознавать, что, возможно, он уже не сможет защитить ее и остальных если что-то пойдет не так. Однако он также понимал, что это риск, на который он готов пойти ради того, чтобы найти правду. Солнце медленно поднималось над горизонтом, когда Джон наконец-то вышел из леса на небольшую поляну. Здесь воздух был свежим и чистым, и свет солнца пробивался сквозь листву, освещая землю золотистыми лучами. На мгновение Джон остановился, наслаждаясь этим моментом покоя и умиротворения. Однако его путь еще не был завершён Джон знал, что местность, которую он искал, находилась еще дальше, за холмами, которые простирались впереди. Он не знал, что его ждет там, но был уверен, что именно там он найдет ответ на свои вопросы. Идя по тропе, Джон размышлял о том, что его ждет в убежище игроков. Он слышал слухи о том, что это место полно ловушек и опасностей, что там обитают создания которых никто не видел в деревне. Но его это не пугало. Он был готов встретиться с любой угрозой, лишь бы вернуть то, что принадлежит ему, и доказать всем, что его опасения были не напрасными. Каждый шаг вперед приносил ему все больше уверенности в правильности своего решения. Он чувствовал, как в его груди разгорается пламя решимости. Это было не просто желание доказать свою правоту, это было стремление защитить тех, кого он любил, тех, ради кого он был готов пожертвовать всем. Джон знал, что вернуться назад будет непросто. Возможно, его путешествие затянется на несколько дней, а может быть и дольше, но он был готов к этому. Важно было лишь одно – найти доказательства и вернуться в деревню, чтобы остановить игроков, пока не стало слишком поздно. Вскоре после того, как Джон преодолел холмы, перед ним открылась широкая долина. В ярких лучах утреннего солнца долина казалась спокойной и умиротворенной. Но вскоре взгляд Джона привлекло кое-что совершенно выбивающееся из общей картины. На краю долины, рядом с небольшой рощей дубов, стояло убогое, наспех сколоченное убежище. Оно было составлено из грубых досок, явно спешно срубленных из бревен из ближайшего леса. Никакого намека на мастерство. Стены перекошены, крыши перекрыты небрежно наложенными деревянными плитами. Вокруг валялись брошенные инструменты, следы поспешного строительства. Никаких окон, только узкие щели, через которые, возможно, можно было наблюдать за окрестностями. Окружающая территория также была запущена. Сорняки проросли вдоль стен, трава местами была вытоптана. А земля вокруг взрыхлена так, словно кто-то что-то искал или быстро скрывал следы своего присутствия. Джон, напряженно оглядываясь, приблизился к этому жалкому строению. Сердце билось быстрее, он знал, что это убежище игроков. Не могло быть иного объяснения, кто бы еще мог построить здесь такую халупу. Ему нужно было осмотреть все как можно быстрее, чтобы не попасться. Осторожно обойдя домишко, Джон заметил за ним небольшую яму, небрежно прикрытую ветками. Он присел и откинул их в сторону, открыв себе вид на груду старых бесполезных вещей. Сломанные инструменты, остатки еды, грязные тряпки. Но среди всего этого мусора мелькнуло кое-что более интересное. Кусок старой кожи, на который Джон, не раздумывая, бросился. «Это был нагрудник, сочарованный нагрудник Сидни!» Джон сжал его в руках, сердце забилось еще быстрее. «Вот оно, доказательство! Эти игроки действительно воры и негодяи! Они прикарманили не только их ресурсы, но и саму деревню подло заманивают в ловушку!» Джон поднял голову, разглядывая окрестности, опасаясь быть замеченным. Он понимал, что теперь, когда у него на руках есть доказательства, ему необходимо вернуться в деревню как можно быстрее. Он был готов любой ценой рассказать правду жителям. Резкий хруст ветки заставил Джона вздрогнуть. Он замер на месте, прислушиваясь. Ему показалось, что кто-то приближается. Сердце колотилось, как бешеное, в горле пересохло. Он знал, что должен действовать быстро, иначе его могут схватить. Ворвавшись в заросли, он спрятался за кустами, надеясь, что звук был случайным. Прошло несколько напряженных мгновений, и Джон, убедившись, что опасность миновала, осторожно начал отступать. Его охватило чувство облегчения, когда он наконец-то начал удаляться от этого места. Теперь, когда он получил то, зачем пришел, он был готов вернуться в деревню. Но легкость на душе длилась недолго. Впереди предстоял сложный путь, и страх за родную деревню вновь окутал его сердце. Джон понимал, что возвращение будет не менее опасным, он мог бы сейчас выскользнуть из долины и скрыться в лесу, но что-то подсказывало ему, что игроки могли оставить наблюдателей. Каждый шаг, каждое движение теперь несло в себе угрозу, но он знал, что должен продолжать, ради деревни, ради друзей, ради правды. Когда он наконец вновь достиг предела деревни, солнце уже начинало склоняться к закату. Джон, тяжело дыша, выпрямился и, крепко сжимая в руках украденный нагрудник, решительно направился к дому Сидни. Он больше не мог терпеть ложь игроков. На этот раз они не смогут избежать наказания.